Глава, сорок седьмая. Шины завизжали, когда Эрик резко затормозил перед народным кебабом на Хурнсгаттен. По тротуару пронесся запах паленой резины. Касим с удивлением поднял глаза на винтажную американскую машину и поморщился от запаха паленой резины. Из машины выбрался темнокожий мужчина, одетый как хип-хоппер. «Вряд ли это может быть Эрик Свенсона с криминальной полиции подумал Касим, Но тут мужчина сел рядом с ним и положил на стол свое полицейское удостоверение. «Это ты, Касим? Ты мне звонил?» На пустой террасе не было никого, кроме них. Ресторан еще не открылся. Касим с удивлением кивнул, помахал своему дяде через окно, указал на свою чашку и снова повернулся к Эрику. «Ты ведь пьешь кофе?» «Само собой». «Но говори, что ты нашел. Какое-то фото или как ты там сказал?» точно «Ты беседовал с Юносом ларсоном моим коллегой в СЭП, по поводу списков на вход-выход. Я нашел твою визитку, когда заступил в ночную смену. Как тогда? В пятницу после убийств». «Окей, я понял. Так что ты выяснил?» Собеседник помолчал, потыкал пальцем в телефон и отхлебнул еще глоток кофе. «В общем, странная история. Наверное, это важно. Но я подумал, лучше ты сам посмотришь». Он показал Эрику экран телефона, Эрик подался вперёд, стал изучать фотографию списка. От Самана и получил списки не в таком виде. На тех копиях записки на полях не были видны. Он взял телефон в руки, увеличил и прочитал запись от руки в верхней части листа, ПБ. Что означают эти инициалы? Что Пер Борг всё-таки вернулся в здание? Касим рассмеялся, словно услышал самые невероятные предположения. Нет, нет, нет. Касим взял у него телефон и нашёл новое фото, обработанное в фотошопе. Сделано наскоро, на голове у человека приделана непропорционально большая кепка. «Тот ещё шедевр», — подумал Эрик. Касим протянул ему телефон и указал пальцем. «Кепку я добавил сам». Так я его и опознал. Должно быть, он каким-то образом выскользнул из здания в пятницу после обеда, нигде не зарегистрировавшись поскольку вернулся он после половины пятого, когда я уже пришел и начал заносить всех в списке. Эрик не мог сдержать раздражение. «Какого черта ты написал, ПБ, если это не Пер Борг Касим воспринял его взрыв эмоций спокойно. Он привык иметь дело с людьми, которым некогда. Это не инициалы человека, а сокращенное название отдела, в котором он работает, правит банкинг. В после выстрелов я не вспомнил, из какого он сектора и как его фамилия. Когда я проверил несколько часов назад, выяснилось, что он сменил фамилию, вернувшись домой из США. Из Юакима Бергшо стал Юакимом Риджлейком и стал работать в секторе директорских инвестиций. Одно из их подразделений. Эрик замер, потом рывком придвинул к себе компьютер. проклятье подумал он. Мужчина с добавленной в фотошопе кепкой, Юаким Риджлейк. Пю была права. В день убийства после обеда Риджлейк выходил из здания и вернулся обратно, прошел почти незамеченным, после того, как застрелили его коллег. Риджлейк снова находился в офисе, когда национальный отряд быстрого реагирования зарегистрировал всех сотрудников, находящихся в здании. Это также то, что он, судя по спискам, не покидал в тот день офиса и являлось его алиби. Теперь это алиби рассыпалось в прах. Вероятно, Риджлейк сумел выскользнуть вместе с кем-то, кто выходил через турникет возле зала. Так или иначе, ему удалось выйти. Эрик поднялся. По словам Юнуса, нет никаких отметок о том, что Риджлейк выходил или возвращался в СЭП во второй половине дня в пятницу. Совершенно верно. «Мой недогляд!» — кивнул Касим с широкой улыбкой. «В холле начался полный хаос, когда по приказу полиции все попытались протиснуться обратно в здание. Он прошел и только помахал издалека своим удостоверением личности. Я отметила его на полях, когда все успокоилось. Я узнал его, хотя и не мог вспомнить, из какого он надела. Но все же это явно был сотрудник». Касим беззаботно пожал плечами. «А выйти он мог через турникет возле зала» не зарегистрировавшись, если прошел сразу за кем-то другим, приложившим свою карточку. Сплошь и рядом бывает, что народ не хочет ждать, хотя это и против правил. Раздался страшный гул, когда Эрик вдавил педаль газа и понесся в сторону моста Вестербрунг. Одной рукой он нажал на мобильном телефоне номер Риккорда, ответа не последовало. Он понесся еще быстрее. Севиньи с осторожно потрясла его за плечо. Рикард растерянно огляделся, приподнявшись на диване в своем кабинете. Она нетерпеливо улыбнулась. «Прости, тот один человек пытается с тобой связаться. Похоже, что-то важное». Она прочла имя по бумажке. «Эскиль Стенбург из полиции Вестероса». «Это как-то связано с Эпп?» «Юнгберг уехал домой, чтобы помочь развести детей, так что я не могла попросить его. Он вернется в восемь». Эскель Стенборг, с удивлением поблагодарив Севиньи за помощь, рекорд набрал номер коллеги из Вестероса. Часы на мобильном телефоне показывали половину восьмого. С тех пор, как они с Эскелем общались последний раз, прошло немало времени. Но несколько лет назад им пришлось работать в одной связке, расследуя дело белорусской мафии гастролировавший в Мелордалине. Звонки уходили в пустоту. Рикард рассматривал фотографию на футляре мобильного телефона, болезненно ощутимые контрасты в его работе. С одной стороны, приближающаяся казнь пролига, а на фото улыбающийся сын самого Рикарда. Позади бывшая жена Марианна, загорелая красивая. Рикард вздохнул. Эскель Стэнберг, полиция Вестероса. Привет, это Рикард. Ты звонил мне? Да, да, отлично. Возможно, это не так важно, но тем не менее. У нас тут есть один человек, которого привезли в субботу в больницу Вестероса с огнестрельными ранениями. Вот как. рекорд подумал, что нет смысла изображать, будто он в курсе. Понимаю, что у вас есть дела посерьезнее, поэтому и звоню. Пару дней назад у нас прошло региональное совещание зашла речь об этих снайперах Кунг Стрэцгордене рекорд с изумлением слушал коллегу. «Кунг Стретс Гордон явно далеко за пределами его юрисдикции. Не так много у нас было перестрелок в последние 10 лет. А это дело очень необычное. Мужчина средних лет, никакого криминального прошлого, финансовая ситуация стабильная, не наркоман, тем не менее ему прострелили оба колена. Чисто бандитский стиль, когда хотят нанести весомый ущерб, не убивая. Но зачем? «Месть, угроза, неоплаченный долг, мы не знаем. Пострадавший гонор Графберг молчит, как рыба. Явно чего-то боится. Если бы нам не сообщили из больницы, он сам точно бы ничего не сказал. Хотя теперь ходит на костылях и никогда больше не сможет ходить нормально». Эскель закашлялся. «Мы потратили немало времени на проверку прошлого этого самого гравберга Нашли много сомнительных дел, но ничего конкретного». Излишняя прибыль от внешне простых продаж недвижимости, креативная бухгалтерия и всякое такое. То, что на грани закона. Налогов почти не платят. Несимпатичный тип, но ничего противозаконного. Таких немало. Рикард ощутил нетерпение. Часы текали в самом прямом смысле. Так какое отношение он имеет к СЭП? Там работает его финансовый консультант. Все сделки совершались во взаимодействии с ним, а прибыль размещал сектор директорских инвестиций СЭП. Некто Мартин Гренфорс. Это ведь один из погибших от рук снайперов. Рикард едва смог произнести слово. «Да?» Грабберг все это время получал морфина, находился в тумане, но вчера он вдруг сам проявился. Прочел про расстрел перед зданием СЭП в какой-то статье в интернете и узнал, что Грэнфорс в числе погибших. Так вот, Гравберг сильно струсил, требует защиты, утверждает, что тот же человек, который расстрелял народ перед СЭП, может вернуться обратно в Вестерос, чтобы закончить дело, которое началось с того, что ему прострелили колень. Он знает, кто этот человек? Нет, на этот вопрос он не мог ответить. Или не решается. На мужике были кепка и солнцезащитные очки, светловолосые, но говорил с легким американским акцентом, если, конечно, не притворялся. «Стало быть, совсем не тот человек, которого ты видел на фотороботе?» «Я показал фоторобот Графбергу, но нет, тот был не восточной внешности. Никаких следов на велик Графберга обнаружить не удалось, так что я еще раз проверил, что у нас на него есть». В глаза мне бросилась последняя сделка, которую он провернул вместе с Грэнфорсом. Выкуп дома в Стокгольме с превращением квартир в собственность. Многие пострадали, но более всего это ударило по Адольфу Бергшо. Тому пришлось съехать с квартир а вскоре он умер. Вы проверили его родственников? Рикард поспешил поблагодарить за помощь и положил трубку. Выругался себе под нос. беркшоу отсутствующее звено, мотивы к убийству Грэнфорса. Но у Юнберга не было на него ничего конкретного. Ничто не указывало на то, что именно покойный Адольф Бергшо стал причиной того, что кто-то убил Грэнфорса, похитил Пролига и подстрелил Графберга. Но, похоже, дело обстоит именно так. Родственник или друг, решивший отомстить за несправедливость по отношению к Адольфу Бергшо, рекорд быстро нашел в мобильном номер Беатрис, возможно, у нее, или Лин, ей что-то на родственников Бергшо. На это и нужно бросить сейчас все ресурсы. Пока не вышло время. Он покосился на мобильный телефон. Остался час. Сигналы улетали в пустоту. Ответа нет. В дверь постучали. Он кивнул севиньи, стоявший по другую сторону стеклянной двери. Она приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Я пыталась переключить на тебя, но у тебя было занято. Звонили из налогового управления, искали Беатрис. Она протянула ему написанную от руки бумажку. А я не могу до нее дозвониться. Она попросила отдел переписи населения отследить одного человека, который, судя по всему, сменил фамилию. Это заняло некоторое время, но сейчас они его нашли. Я все записала. рекорд схватил бумажку и прочел. «Адольф Бергшо. Умер». Единственные родственники — дочь Анн-Кристин Гарретт, урожденная Бергшо. Сын — Юаким Бергшо. Бумажка задрожала у него в руке. Юаким Бергшо подал запрос на изменение фамилии в январе. Запрос удовлетворен. Новая фамилия — Юаким Риджлейк. Протиснувшись мимо пораженной севиньи, он кинулся к лифту, набирая на ходу телефон Самана.